Глава 37. Пленница монстра. Антон Василевский беспрепятственно вошел в дом, где жила Татьяна Пожарская. Для человека, способного управлять магнитными полями, кодовые замки и домофоны не являются серьезным препятствием. Антон точно знал, что Татьяна сейчас в театре Иллюзион на свидании с Никитой Легастаевым. Ему это не нравилось, но что он мог поделать? Только воспользоваться случаем и выяснить, что скрывает от него девушка и что связывает ее с тенью и Эмилией Гордуновской или как там ее зовут на самом деле. Василевский вошел в лифт и поднялся на этаж. Стальная дверь квартиры его тоже не смущала. Главное закрыть ее за собой, чтобы ничем не выдать незаконное вторжение. Все же хорошо, что Павел Васильевич сейчас в командировке. Антону никто не помешает. Приложив ладонь к двери, он сосредоточился. Ему уже приходилось делать подобное. Главное найти нужный рычажок, провернуть нужную шестеренку. С третьей попытки ему это удалось. Замок щелкнул, и дверь бесшумно открылась. Антон огляделся по сторонам и, Убедившись, что на этаже никого нет, проскользнул в темную квартиру. Войдя в коридор, он решил не включать свет, а вместо этого осветил себе путь карманным фонариком. Антон неоднократно бывал здесь, но никогда не думал, что явится сюда тайно, как вор. Сосредоточившись, он начал мысленно прощупывать стены квартиры в поисках скрытых сейфов и тайников. Антон переходил из комнаты в комнату, но пока ничего не нашел. Мебель в гостиной покрывал толстый слой пыли. Похоже, Татьяна не утруждала себя уборкой. На полу валялось белье и предметы одежды, нуждающиеся в стирке. А еще стоял странный металлический запах, от которого у Антона почему-то волосы на макушке встали дыбом. Он пересек коридор и вошел в комнату Павла Васильевича. И здесь пыль и грязные вещи. Салфетки, скомканные бинты, невесть откуда взявшиеся трубки капельниц и этот запах. Антон вдруг понял, что чувствует запах запекшейся крови. Парень едва не выронил фонарик. Что здесь творится? Следующая дверь оказалась заперта. Кажется, там располагалась кладовая. Он никогда не заходил сюда раньше. Возле двери запах крови усилился. Антон приложил ладонь к замочной скважине, и отодвинул защёлку, затем ногой толкнул дверь. Внутри было очень темно. Но кто-то, заметив его присутствие, начал яростно ворочаться и громко мычать. У Антона волосы встали дыбом от страха трясущейся рукой он нащупал на стене выключатель и ударил по нему. Кладовку мгновенно залилась светом. В помещении, примерно полтора на два метра, стояло тяжелое деревянное кресло. На нем сидела девушка в домашнем халатике, покрытом пятнами засохшей крови. Ее руки и ноги были прикручены к подлокотникам и ножкам кресла толстой стальной проволокой, которая впилась глубоко в кожу. Голову пленницы покрывал плотный холщовый мешок черного цвета. Позади кресла торчала стойка капельницы. На полу валялись пустые пакеты от физраствора, окровавленные трубки. Пленница дёргалась в своих путах и мычала, но тяжелое кресло даже не двигалось. Антон все больше холодея, протянул руку и рывком сдернул мешок с ее головы. Грязные темные волосы рассыпались по плечам. Татьяна? В ужасе выдохнул Антон. Рот девушки был залеплен широкой полоской клейкой ленты. От света она крепко зажмурилась, но услышав его голос, распахнула глаза и разрыдалась, не в силах сдерживаться. Антон сорвал ленту с ее губ, и она вскрикнула от боли. Господи, это ты. Как хорошо, что ты пришел!» Ты. Кто сделал это с тобой? Антон подскочил к креслу и попытался освободить девушку от проволоки, но голыми руками ему это не удалось. «Это тварь, Инга. Она пришла ко мне несколько дней назад и набросилась на меня. Очнулась я уже здесь. Она каждый день пила мою кровь. Татьяна снова разрыдалась. Она говорила, что это ее лекарство, что ей повезло, что я так быстро восстанавливаюсь. Она Она как же я ненавижу ее! Как же я тебе рада? Постой. Антон даже опешил. Так это она Все это время она копирует тебя, ходит вместо тебя на работу. Теперь мне все понятно. Чтобы никто не заметил твоего исчезновения. Посопти меня, пожалуйста. Я больше не могу. Эта проволока очень туго затянута, она мне до костей ноги прорезала. Антон напрягся, пытаясь раскрутить проволоку усилием воли, но она не поддавалась. Не магнитится, догадался он. В твоем доме есть кусачки? Татьяна покачала головой. Я не знаю. Выдохнула она. — Мы хранили все инструменты здесь, в кладовке, но она выбросила отсюда все, чтобы освободить место для кресла. Антон выбежал из кладовки и включил в коридоре свет, затем зажег лампы по всей квартире. Ящик с инструментами он нашел в комнате Татьяны, тот валялся у стены. Антон распахнул его и вывалил все прямо на пол. Увидев кусачки, он схватил их и бросился обратно в кладовую. Я чувствовал, что что-то не так, бормотал он. Догадывался, что происходит что-то странное, но такого и предположить не мог. А как ты продержалась столько времени? На мне все быстро заживает, напомнила ему Татьяна. И она кормила меня. Пыталась кормить. Просто толкала куски мне в рот. А еще иногда таскала меня в душ. Она дьявольски сильная. Антон склонился над подлокотниками и попытался подцепить проволоку кусачками. Антон вдруг истерически завизжала Татьяна, перепугав парня до полусмерти. Он вскинул голову и увидел, что девушка с диким ужасом смотрит куда-то ему за спину. Антон резко развернулся, и в тот же миг что-то с силой ударило его в живот, а затем еще раз. Боль пришла секунду спустя. Антон захрипел и изумленно уставился на Ингуштерн, которая стояла прямо над ним, и на рукоятку большого кухонного ножа, торчащую из его живота. Досадно, холодно произнесла Инга, безразлично глядя на него. А ведь ты мне даже нравился, Василевский, зря ты сюда пришел». Ноги Антона подкосились, и он обессилен рухнул на колени, зажимая руками раны на животе. Инга поднесла к губам окровавленную ладонь и с нескрываемым удовольствием облизала её. "Хм, порезалась", отметила она. Неаккуратная девочка. Затем поставила ногу на грудь Антона и толкнула. Парень рухнул у кресла Татьяны. Он бледнел прямо на глазах, а крови на полу становилось все больше. Татьяна уже не кричала, она лишь тихонько поскуливала, с ужасом глядя на Василевского. В этот момент раздался звонок в дверь. Инга замерла, прислушиваясь. Татьяна тут же закричала, пытаясь привлечь внимание, и Штерн наотмашь ударила ее в челюсть. Крик тут же оборвался, голова девушки упала на грудь. Инга залепила ей рот тем же куском скотча, надела на голову мешок, затем погасила в кладовой свет и закрыла дверь. Звонок в коридоре повторился. Инга, чертыхнувшись, на цыпочках двинулась к двери. Открывать она не собиралась, но посмотреть в глазок стоило. Если это вернулся прокурор Воропаев, она влипла. Придется принимать экстренные меры. Больше Инга в такой поздний час никого не ждала. Она выглянула в глазок. За дверью стоял Никита Легастаев, симпатичный оборотень, который нравился ей все больше и больше. "Я вижу твою тень", с улыбкой произнес парень, глядя в глазок. Инга улыбнулась. Но он мог почувствовать кровь. Она отлично знала, каким обостренным чутьем обладают оборотни. Инга схватила с тумбочки освежитель воздуха и принялась быстро распылять его по квартире, заполняя жилище удушливым приторным запахом цветов. Минутку, я не одета, крикнула она, чтобы парень ничего не заподозрил. Я подожду, ответил Никита. Инга закрыла двери всех комнат, закрыла дверь ведущую кладовой. Оставила открытой лишь кухню и только после этого впустила Никиту. Боже, зажмурился парень. Что за запах? Прости, поспешно сказала Инга. Сломалась морозильная камера, а в ней лежало несколько килограммов замороженного мяса. Все вытекло прямо на пол. А я со своей работой почти два дня не была дома. Когда вернулась, почувствовала запах. Могу помочь тебе навести порядок, предложил Никита. «Не нужно, я сама справлюсь, улыбнулась Инга. Но зачем ты пришел?» Просто ты так неожиданно исчезла. Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. В полном, заверила его Инга. Ты разобрался с этой тварью? Нам удалось продержаться до приезда полиции, ответил Никита. Твои коллеги забрали его. Теперь это их забота. О, только и произнесла Инга. Значит, узнаю подробности завтра. Буду держать тебя в курсе. А теперь тебе лучше уйти. Спасибо, что заглянул, но я так устала, да еще уборку делать. Да. Конечно, сдержанно ответил Никита и как-то странно на нее посмотрел. Он развернулся и направился к выходу. Инга двинулась за ним. Но, знаешь, Парень вдруг резко остановился. Я хотел сказать тебе еще кое-что. Инга понимающе усмехнулась. Она уже поняла, что Никита испытывает к Татьяне особые чувства. Может, сейчас признается ей в любви? Что ж, она не станет возражать. Он славный мальчик. Я тебя слушаю, сказала она. Глаза у Никиты вдруг пожелтели. Зрачки превратились в узкие вертикальные щелки. "Может, объяснишь, что ты здесь делаешь?" взревел он и швырнул Ингу обратно в комнату. Инга влетела в просторную кухню. Перекатившись через голову, она замерла на четырех конечностях, вцепившись когтями в пол и яростно оскалила клыки. "Догадался", расхохоталась она. «Жаль, Это могло стать началом такого чудного романа. Никита влетел на кухню и издал яростный рев. "И что же меня выдало?" осведомилась она. "Твоя рука. У настоящей Татьяны раны затягиваются за пару секунд". Инга взглянула на порезанный палец, из которого все еще сочилась кровь, и громко выругалась. "Ну что ж", выдохнула она. Видимо, не судьба. И бросилась на Никиту. Острые когти рассекли парню щеку. Он отдернул голову и ударил кулаком. Удар свалил Ингу на пол, но она обхватила его ноги и повалила рядом с собой. Затем запрыгнула на него. "Что ты сделала с Татьяной?" прошептал юный оборотень. Не волнуйся, я собираюсь долго пользоваться ее кровью. Инга вонзила когти в его грудь. Никита с ревом перекатился, подминая ее под себя, но мощный пинок сбросил его с инги. Это ее приятелю не повезло. Думаю, он уже мертв!» Никита нахмурился. Антон? Парня затрясло от гнева и ненависти. Инга зашипела и ее лицо деформировалось, превращаясь в звериную морду. Глаза стали желтые, острые зубы выдвинулись из пасти. Эта тварь убила Ксению, Константина, Мёбиуса и еще несколько десятков оборотней и метаморфов. Никита готов был разорвать ее прямо сейчас. Зарычав, он ринулся на нее, замахиваясь для удара. Инга проскочила под его рукой и ударила под колени. Никита чуть не упал, но успел схватиться за мойку. На пол с грохотом полетела посуда, рассыпались вилки и ножи. Инга подняла тесак и махнула им перед лицом Легастаева. Никита ударил ее по запястью и тут же врезал когтями по звериной морде. Инга взревела от боли. Он развернулся вокруг своей оси и ударил ногой, швырнув злодейку на кухонный стол. Инга перекатилась через столешницу, затем схватила стол и швырнула его в Никиту. Парень рухнул на пол вместе с деревянными обломками. Инга тут же прыгнула на него сверху и ударила когтями по спине, раздирая одежду и плоть. Никита взвыл от боли и попытался сбросить ее с себя, но та принялась полосовать его когтями раздирая кожу в клочья. Изловчившись, Никита стряхнул ее с себя и попытался вскочить. Инга схватила валявшуюся на полу тяжелую сковороду и с размаху ударила его по затылку. Парень рухнул на живот, оглушенный ударом. Инга стерла кровь с лица рукавом, быстро огляделась по сторонам. Среди вывернутых ящиков она увидела моток стальной проволоки. Схватив его, она навалилась всем весом на оглушенного противника и завернула ему руки назад. Никита глухо зарычал, приходя в себя, Инга начала быстро стягивать проволокой его запястья. Боль пульсировала в затылке. Никита не понимал, что происходит. Кто-то рывками тащил его по полу, сильно ныли плечи и запястья. Дело плохо, наследник, раздался отчетливый голос в его голове. Тварь добралась до тебя, до нас обоих. Если не принять меры, она сейчас тебя прикончит. Придется тебе еще раз позволить мне занять твое тело. Никита резко дернулся и распахнул глаза. Его руки были крепко связаны за спиной. Он напряг мускулы, и проволока туго врезалась в кожу. «Немедли с решением, повелительно прозвучало в его голове. Он попытался перекатиться на бок, но Инга ударила его ногой в челюсть. Боль яркой вспышкой взорвалась в мозгу. Утробно рыча, она прижала его к полу и вскарабкалась сверху ухватив за взлохмаченные пряди она рывком повернула его голову, оголяя шею, а затем ее острые клыки впились в его плоть. Никита зашипел от боли и забился на полу, но инга оказалась очень сильной. Именно так она убила Ксению и Константина. Никита чувствовал ее зубы на своем теле. Слышал, как она с жадностью лакает его кровь. "Да", прохрипел он. "Я согласен впустить тебя". "Отлично", обрадовался Илларион. И тут же знакомая волна тепла обрушилась на Легастаева, заливая каждую клеточку его тела. Никита снова не ощущал себя. Он мог лишь наблюдать за происходящим со стороны. Тело налилось силой, мышцы под кожей напряглись и пошли буграми. Проволока, стягивающая запястье, лопнула, и тело оборотня выгнулось дугой. Ингештерн слетела с него и врезалась в холодильник. Оборотень резко развернулся на полу, припав на четыре конечности, и издал мощный рев — По его плечу, стекая на грудь и живот, хлестала кровь. Лицо Штерн исказилось от изумления. Она снова ринулась к нему, и он наотмах ударил ее когтистой рукой. Злодейка вылетела в коридор. Он бросился за ней. Но Инга уже поняла, что дело принимает плохой оборот. Она пинком выбила входную дверь, Затем ринулась в подъезд, оборотень гигантскими скачками понесся за ней. И только что остановившегося на этаже лифта вышла Наталья Морозова. "Танюха?" удивленно произнесла она. Инга оттолкнула ее в сторону и бросилась вниз по лестнице. Наталья испуганно вскрикнула, увидев полуголового оборотня, который показался в коридоре. Монстр замер перед ней, яростно разглядывая желтыми глазами А затем сгреб девушку и впился зубами в ее плечо. Наташа завопила от боли и ужаса. Оборотень пил, и раны на его теле затягивались прямо на глазах. Голос Наталья слаб, она почти лишилась сознания, но нельзя было терять время, каждая секунда была дорога. Отбросив почти бесчувственное тело, оборотень понесся за Ингештерн. В подъезде начали открываться двери. Соседи прокурора Воропаева испуганно выглядывали в коридор. "Помогите!" из последних сил прошептала Наталья. Захлопали двери, зазвучали встревоженные голоса, но девушка этого уже не слышала. Ингештерн вылетела из подъезда и бросилась через дорогу на противоположную сторону улицы. Вокруг стояла кромешная тьма. Ночь окончательно вступила в свои права. Она услышала позади грохот двери и поняла, что преследователь не отстает. Впервые в своей новой жизни Инга испугалась. Она поняла, что это не просто метаморф и далеко не обычный оборотень. С теми она справлялась очень быстро, но это явно был кто-то другой. Не всякий способен разорвать стальную проволоку и вскочить на ноги после такой потери крови. Она тут же вспомнила все, что ей приходилось слышать о наследнике. Это лишь сосуд для древнего сверхъестественного зла. И если этот сосуд заполнен, пожалуй, лучше уносить ноги. Сзади уже слышался топот шагов. Инга быстро огляделась. С одной стороны путь преграждал огромный магазин, с другой тянулась стоянка машин. Инга бросилась вдоль стоянки и забежала в подземный переход. Повинуясь секундному порыву она бросилась ко входу в метро. Если там многолюдно, ей удастся скрыться, затерявшись в толпе. Но в такой поздний час на станции никого не оказалось. Инга на бегу перепрыгнула ограждение. Полная женщина в форменной одежде что-то крикнула ей и бросилась на перерез пинга ударом кулака отшвырнула ее, и толстуха рухнула у стены. Больше она не шевелилась. Штерн вскочила на эскалатор и побежала вниз. Оборотень влетел на станцию черной тенью и принюхался. Он шел на запах крови, который теперь не смогли бы перебить и самые сильные духи. Убийца снова пыталась уйти, но теперь он не позволит ей сделать это. Перемахнув ограждение, он понесся за ней. Инга выбежала на пустую платформу. Мраморные полы и стены блестели в свете фонарей. Здесь никого не было, лишь полицейский бежал навстречу, выскочив откуда-то из-за колонны. Он что-то крикнул, вытаскивая пистолет. Инга не разобрала слов. Она метнулась к краю платформы, надеясь, что поезд не придется долго ждать. С другой стороны к ней бежал еще один полицейский. Инга вцепилась когтями ему в горло и швырнула на рельсы. Первый полицейский начал стрелять. Эхо выстрела гулко отдавалось под каменными сводами. Она проворно увернулась, мелькая между мраморных колонн, подлетела к нему и тоже сбросила с платформы. Оборотень медленно сошел с эскалатора и прошел на середину платформы. Инга, заметив его, выпрямилась в проходе между колоннами. Ну, что же ты встал, насмешливо осведомилась она. Иди сюда и покончим с этим. С удовольствием, — прорычал оборотень. Сбоку, у крайней колонны, мелькнула еще какая-то смутная тень. Оборотень повернул голову, но тень исчезла так же быстро, как и появилась. Наверное, кто-то из припозднившихся путников, решивший, что он увидел и так слишком много. Инжестерн взревела и бросилась на оборотня. Парень резко пригнулся и прокатился под ней. Она приземлилась на гладкий пол, резко развернулась и снова бросилась на него, оскалив клыки и выставив когти. Потом обхватила его туловище ногами и с силой подалась в сторону. Оборотень перекатился через нее, а она вонзила когти ему в спину. Мохнатое тело с ревом выгнулось, брызги крови полетели на мраморные колонны. Два монстра сцепились в рычащий и воющий клубок. Противники почти ни в чем не уступали друг другу. Оборотень сгреб Ингу в охапку, но хищница, выставив когтистые руки, разорвала ему живот. Оборотень с ревом повалился на пол. Штерн вскочила и глумливо рассмеялась. Затем, схватив его за ногу, крутанула вокруг себя и ударила о колонну. Удар вышиб из оборотня дух. Инга вскочила на него верхом и начала наносить удар за ударом, разрывая его плоть когтями. Оборотень еще сопротивлялся, но она оказалась куда ловчее и сильнее его. В этот момент чья-то тень снова возникла между колонн. Услышав шаги, Инга вскинула голову. Вся покрытая кровью со соскаленной пастью, она выглядела страшно. Но увидев того, кто спокойно к ней приближался, Штерн изумленно вскинул брови и замерла. А затем яростно взревела и прыгнула на пришельца. Из тоннеля вырвался поток холодного воздуха. Поезд пребывал точно по расписанию. Человек, появившийся на станции, вскинул руку, покрытую блестящими хромированными пластинами, с его когтей сорвалась ослепительная молния. Мощный разряд тока ударил в Ингу Штерн и отшвырнул ее назад. Она пронеслась над окровавленным оборотнем и с истошным воплем рухнула на рельсы прямо под колеса стремительно приближающегося поезда. Оглушительный грохот колес заглушил испуганный вопль и глухой звук удара. Никита Легостаев, снова лишившийся поддержки Ларионона, из последних сил поднял голову, не веря своим глазам. Он видел, как Ингештерн погибла под колесами состава. Двери вагонов раскрылись, но поезд был пуст. На платформу никто не вышел. Никита пытался уползти, но обессилил настолько, что не смог даже пошевелиться. Он истекал кровью и не мог подняться на ноги. Тот, кто только что прикончил Ингуштерн, приблизился, затем склонился и взял Никиту за руки. Он с легкостью взвалил юного оборотня на плечи и зашагал к выходу со станции. Мелпеус только и сумел, ошеломленно выдохнуть Никита, прежде чем потерять сознание